Эпилог. Номер в самом дорогом отеле города уже погрузился во тьму. В гостиной на манекене поблескивало вышивкой платье, переливались в рассеянном свете фонарей расшитыми мелкими бриллиантами туфельки, сиял белизной и свежестью убранный в стеклянный холодильник венок из живых цветов. Невесте давно полагалось спать в своей постели, но Лайла все еще бродила по роскошным комнатам. пытаясь справиться с волнением. Завтра она станет миссис Глехер. Неужели правда? Её жизнь так изменилась с того времени, как она получила приглашение на сдачу экзамена. Кто знает, сможет ли она? Необычный звук привлёк её внимание. Вынув маленький парализатор, девушка тенью скользнула к раздвижному окну спальни, выходящему на балкон. Звук повторился. На балконе явно кто-то был. Вынув из сумочки телескопическую дубинку, Лайла собралась обрушить её на голову того, кто открыл дверь в её спальню, и вдруг узнала. Щёлкнул выключатель, дезориентируя мужчину. Мистер Глихер, голос девушки сочился иронией. Что вы здесь делаете? Если мне не изменяет память, у вас сегодня мальчишник, мисс Март. Белозубо улыбнулся капитан Зеркаля по Зулайле. Мальчишник прекрасно продолжается без меня. Он шагнул вперёд, сгрёп невесту в охапку и признался трагичным шёпотом: "Я соскучился". И захотел проверить: "Вдруг ты тоже скучаешь без меня?" "Очень скучаю", успела она ответить, прижимаясь к нему всем телом, подставляя губы для жаркого поцелуя. На рассвете Глехер поцеловал торчащий из-под одеяла локоть, погладил растрепавшиеся локоны и застегнул на шее Лайлы бесценное бриллиантовое колье с одним огромным сапфиром. Девушка потянулась всем телом, коснулась украшения кончиком пальцев и вспомнила: то самое, то самое, покупал и мечтал надеть его на тебя, признался Ираин. Значит, снимать будешь тоже сам. Улыбнулась она в ответ, и жених едва не опоздал на встречу с шафером. Свадьба была великолепной. Старинная церковь еще до космической эпохи утопала в облаке оранжевых цветов. Оранжевая дорожка тянулась к алтарю. Девочки в голубых платьях с оранжевыми поясами стояли у дверей храма с корзинками, полными лепестков оранжевых роз. Лорд Крамп морщил губы на заднем ряду. насматривая на публику, которая заполняла скамейки. Подготовка к бракосочетанию Ирайна Глехера и Лайлы Смарт заняла те самые месяцы, что оставались до голосования в Совете Галактики. Кто-то из сенаторов подсуетился и назначил финальный тур на день и час, написанный в приглашении. Поговаривали, что после рассылки буклетов букмекеры принимали ставки на то, где в итоге окажется капитан в храме или в здании совета многие ставили на то, что он выберет зал заседаний многие, но не его команда все от Батанга до Туга соображающего Дарка поставили на свадьбу и теперь с нарастающим напряжением поглядывали на входную дверь ночь накануне свадьбы жених и невеста традиционно провели раздельно для Лайлы сняли номер в отеле а Айрайн решила отметить прощание с холостяцкой жизнью В одном из своих клубов количество блэйда выпито на мальчишнике превысило все разумные пределы. Космические волки отпустили тормоза и теперь переминались с ноги на ногу, не зная, появится ли жених. За 5 минут до начала церемонии раздалось гудение корабайка. Открылась боковая дверь, и к алтарю шагнул Иранглехер. Улыбнулся, ослепляя присутствующих. вызывая гримасы на лицах тех, кто поставил на сенат, прошел на свое место и замер рядом с Шафером, ожидая невесту. Через минуту заиграл древний марш Мендельсона. С тайкой пронеслись дети, и в зал шагнул сенатор Паркер, ведя под руку невысокую девушку в белом платье и густой белой фате. Кое-кто из гостей напрякся. Кружевная завеса скрывала лицо невесты, а фасон платья, перчатки, букет всё маскировало фигуру, и можно было заподозрить, что к алтарю идёт другая девушка, не Лейла. Но капитан бросил на невесту лишь один взгляд и спокойно кивнул шаферу, чтобы тот готовил кольца. Гости зашептались, и только сидящая на первом ряду Линда Паркер узнала тёмно-синий камень, украшающий шею невесты. После слов священника супруг может и подцеловать жену. И Райн наткинул покров, на мик утанул в глазах любимой и крепко поцеловал её: "Моя навсегда". И услышал в ответ: "Мой". Едва молодые вышли из церкви, как им на встречу вышел курьер совета в официальном костюме с лентой через плечо. "Мистер Глехер, результаты голосования", сказал он, протягивая конверт. Благодарю вас, ответил капитан, убирая послание в карман. Даже не посмотришь, подколола его Лайла, приходя в себя после церемонии. Не хочу портить наш праздник, пояснил Райн. Если там отказ, ты расстроишься, а если я получу должность сенатора, все будут отмечать мою победу и забудут про самый важный для нас двоих день. Я рада, что это наш день, шипнула миссис Глехер. Прежде чем к ним прихлынула толпа желающих поздравить молодожёнов, первыми был сенатор Паркер и леди Паркер. Леди Евангелина на свадьбу не пришла. Она вполне официально отбывала на коралловый риф на практику по дайвингу. После истории с похищением сенатор разрешил дочери занятие экстремальным спортом, поняв, что удержать её в рамках всё равно не удастся. Следом шла команда Глехера, коллеги Лайлы И ещё целая толпа друзей и знакомых, которых пригласили помощники Глехера, радеющие за его избирательную кампанию. Где-то в середине очереди поздравить молодых подошёл Сайкомба, после кихирта беловолосый красавица вышел в отставку и открыл собственное детективное агентство. Никого не удивило наличие в его штате менталистки. Молодая брюнетка с красивыми глазами совсем недавно прилетела с Кихирта. Но среди сотрудников уже прошёл слушок, что она кротит роман с боссом. После третьего тоста заиграла музыка, и гости подумали, что молодожёны исполнят традиционный танец. Вместо этого им подали карабайки. Невеста шустро отстегнула юбку, жених отбросил смокинг, минута, и парочка, разогнавшись, пролетела сквозь роскошную свадебную арку, чтобы вместе ворваться в темнеющее небо. Лорд Крамп подобрался к отброшенной одежде и вынул из кармана конверт с большой печатью. Завтра, конечно, новости будут везде, но он должен узнать первым. Печать щёлкнула, поддаваясь усилию, листок упал на траву. Сенатор Ирайн Глехер, поздравляем вас с избранием в Совет Галактики.